Документ 55 -й. Посол Шуленбург в МИД Германии. Телеграмма. Москва, 20 сентября 1939 года, 2 часа 23 минуты. Получено 20 сентября в 4 часа 55 минут. Телеграмма номер 395 от 19 сентября 1939 года. Совершенно секретно. Молотов заявил мне сегодня, что советское правительство считает, что теперь для него, как и для правительства Германии, созрел момент для окончательного определения структуры польских территорий. В связи с этим Молотов дал понять, что первоначальное намерение, которое вынашивалось советским правительством и лично Сталиным, допустить существование остатка Польши, теперь уступило место намерению разделить Польшу по линии Писса, Нарев, Висла, Сан. Советское правительство желает немедленно начать переговоры по этому вопросу и провести их в Москве, поскольку такие переговоры с советской стороны обязаны вести лица, наделенные высшей властью, не могущие покинуть Советский Союз, Прошу телеграфных инструкций. Шуленбург. Германо-советское коммюнике 22 сентября 1939 года. Германское правительство и правительство СССР установили демаркационную линию между германской и советской армиями, которая проходит по реке Писса до ее впадения в реку Нарев, Далее по реке Нарев, до ее впадения в реку Бук. Далее по реке Бук, до ее впадения в реку Висла. Далее по реке Висла, до впадения в нее реки Сан. И дальше по реке Сан, до ее истоков. Правда. 23 сентября 1939 года.